Глава четырнадцатая. Лиза. Вставать в семь часов на работу каторга. Даже если ляжешь спать вовремя, а встать в четыре часа для поездки на отдых легко, так уж наш организм устроен. Начнем с того, что я долго не могла уснуть. Так бывает, когда чего-то долго ждешь, а потом это событие резко приближается. А тебе не верится и кажется, что что-то может пойти не так. Поэтому и хочешь быстрее заснуть, чтобы проснуться. А день уже настал. С другой стороны, предвкушение и всплеск адреналина не дают уснуть. Еще переживала, что вчера была слишком груба и могла обидеть Кирилла. Но я даже себе не хотела признаваться, что, услышав его предложение, хотелось прыгать до потолка. Ведь это значит, что мы так быстро не разбежимся и будем еще видеться, даже если я перееду в Анапу. И почему в жизни все происходит не вовремя? Теперь хочется всего и сразу. И что делать, непонятно. Но Кира вроде не обиделся. Вчера даже мило пообщались вечером дома, собирая сумки. Я проснулась первая, предусмотрительно поставив будильник на час раньше, чтобы спокойно привести себя в порядок, не толкаться в ванной и немного прийти в себя. С утра я люблю побыть одна, в тишине, и меня раздражают попытки со мной заговорить. Кирилл этого не знает, так что не хотелось, чтобы подумал, что я совсем хабалка. Приведя себя в порядок и переодевшись, пошла в кухню думать над завтраком. Есть с утра не хотелось, но надо, чтобы набраться сил. Решила сделать обычный омлет и нарезала сыр и колбасу. «Доброе утро!» – буркнул Кирилл, заходя в кухню и садясь за стол. Он был полностью одет. После того случая, когда мы столкнулись в коридоре, он всегда одевался в ванной. Хотя иногда хотелось опять увидеть его полуодетого и... Блин, куда мои мысли текут? Почувствовала, что покраснела. Благо, можно было спастись от неловкости, наливая нам чай и кофе. А мужчина, походу, тоже нелюдим с утра. Не стала его донимать расспросами, просто ответила на приветствие и разлив напитки по чашкам, тоже села завтракать. «М -м -м, после кофе можно жить дальше, сказал Кир, слегка улыбаясь. Не выспался, «Может, попозже поедем?» – решила уточнить я. «Мы и так всего на два дня едем. И тратить один из дней на сон глупо. Нет, отправимся сейчас. К восьми уже будем на месте. А поедем обратно или в пятницу ночью, или в субботу утром. На ужин нас все равно ждут не раньше шести». «Точно. Нас же ждут на ужин». В приятные размышления ворвались мысли о розыгрыше родственников. «Да-да, дорогая, не забывай». Ты обещала быть влюблённой невестой. Предвкушаю. Начал дразнить меня этот бессмертный. Смотри, чтобы плохо тебе не стало от моей приторности. Сделать в дорогу бутербродов. Решила я перевести тему. Мужчина, видимо, решил не доводить меня и не стал развивать разговор. Спасибо за завтрак. Да, думаю, можно взять в дорогу немного бутербродов. И кофе. Налей в термос, если тебе не сложно. А я пока наши сумки вниз спущу. Не успела я спросить где мне взять вышеназванную тару, как кира вытащил с верхней полки термос и контейнер для бутербродов спасибо только и сказала я, а он уже пошел за нашими вещами зная свой характер, что постоянно буду думать что что- то не выключила или не закрыла дверь, заставила кира все проверить и самому закрыть двери и только после этого спокойно села на переднее сиденье на улице было еще темно. Но на душе уже вовсю распускался рассвет. Я предвкушала отдых и долгожданную встречу с морем. Зная, что меня, скорее всего, укачает, и я усну, решила спросить у Кирилла, не заснет ли он без собеседника. «Лиза, спи спокойно. Я привык ездить один, так что не усну. Тем более сейчас расцветать начнет. Это ночью немного тяжело ездить, а днем нормально. Тем более особых пробок быть не должно. Спокойно доедем». Я воспользовалась разрешением и закрыла глаза. Разговаривать не хотелось. Хотелось быстрее приехать, заселиться в отеле и побежать на море. Бутерброды с термосом поставила между сиденьями, чтобы Кир мог поесть, если проголодается. «Кирилл!» Я ехал в Анапу и улыбался. В детстве я часто проводил время с бабушкой и дедушкой, поэтому для меня это были родные края. Я как будто возвращался в детство. Стоило увидеть знакомые окрестности, настроение сразу повышалось, на душе становилось легко и спокойно. Украдкой посмотрел на уснувшую девушку рядом. Голова уткнулась в окно, золотистые волосы растрепались, руки сложены на коленях, как ангелочек. Смотрел на нее и не мог налюбоваться. «Вот же я, придурок! Вчера такую ересь понес в кафе!» Как она не сбежала, не знаю. Просто когда ехал к ней, в голове крутилось множество вариантов развития событий, и я не знал, что делать. А поднимаясь за ней на третий этаж, увидел витрине одного из магазинов платье и сразу понял, что оно будет шикарно смотреться на ней. Это был порыв, но я зашел, выбрал на глаз размер и купил его. Надеюсь, не ошибся. А потом так по-дурацки я его отдал, Как она его на голову мне не надела, непонятно. Ещё и это предложение с фиктивной женой. Ладно, у Альби гормоны ей простительно, а я чем могу оправдаться? Да уж, хорошо, что она не сбежала, покрутив пальцем у виска. Но всё равно, общение было немного суховатым. Надеюсь, в Анапе смогу реабилитироваться. Жаль, что Лиза не захотела останавливаться у моих. Бабуля бы её сразу очаровала. Как быстро она вошла в мою жизнь мысли. Никогда не думал, что добровольно захочу познакомить девушку со своими стариками. С ними у меня была особая связь, и их мнение для меня было очень важным. Это маме можно лапшу навешать, она всегда витает где-то в облаках, веря в сказки. А бабушка у меня проницательная, сразу все раскусит. Да и смотрит она так, что врать самому не хочется. Лиза решила остановиться в частном секторе, и я связался с другом детства, у которого свой гостевой дом. И забронировал для нее комнату. Можно было бы и в отеле снять номер. Но у девушки вчера разбежались глаза от предложений. И я решил договориться с другом. Так не хотелось оставлять ее одну. Но это ведь ненадолго. Если она думала, что избавится от меня на два дня, то ошибалась. Буду с ней вместе гулять и рассказывать все, что знаю. А пока дам ей, конечно, пару часов. Пусть насладится тишиной и спокойствием. Все равно бабуля не отпустит, пока не накормит до отвала. Она всегда хочет меня откормить, думая, что в городе я сижу на одних дошираках. «Марат, привет! Мы подъезжаем! Комната готова? Смотри мне, чтобы без приставаний! Это моя девушка!» Решил обозначить территорию я. Сам уже жалел, что вспомнил про друга. Он был тот еще ловелас. Но я уже припарковался, и было бы глупо уезжать. Лиза проснулась сама. «О, мы уже приехали?» спросила она, потягиваясь и с интересом осматриваясь. «Да», пробурчал я и вышел, чтобы помочь вытащить сумку девушке. Марат уже вышел нас встречать, и я посмотрел на него новым взглядом, не как на друга, а как на мужчину, который может заинтересовать Лизу. «Хорош, паршивец, как всегда стильно одет, светло-коричневые брюки, черная водолазка, тёмно-серый кардиган и светлый шарф, небрежно повязанный на шее. Ну и его неизменный атрибут – чёрные очки. Он их носил всегда, вне зависимости от времени года и погоды. Стильная бородка, делающая его похожим на Алексея Чумакова, завершала образ. Он стоял возле двери и курил, а я следил за реакцией Лизы. Она равнодушно мазнула по нему взглядом, а подойдя ближе, вообще поморщилась от запаха сигарет. И я про себя хлопал в ладоши, как мальчишка. Осталось только язык Марату показать. Детский сад. «Привет», – пожал я руку другу детства. «Это Лиза, это Марат», – познакомил я ребят. Увидев оценивающий взгляд товарища, скользнувший по девушке, чуть не психанул и не посадил ее обратно в машину. Но видя, что Лиза не обращает на него никакого внимания, а лишь желает быстрее увидеть дом, немного успокоился. Тем более Марат взял себя в руки и вспомнил, что он хозяин, и повел нас внутрь. Давно я не был у друга. Он жил в Сочи и работал там, и встречались мы чаще на нейтральной территории, и про дом не говорили. Знал только, что его мать повторно вышла замуж, а потом уехала в Америку. Небольшой дом, в котором он жил в детстве, он отстроил в двухэтажной домище. Двор был заасфальтирован и ухожен. Маленькие розовые кустики, разбросанные по всей территории, уверен, летом радуют взгляд, а огромный бассейн дарит прохладу. Но сейчас, конечно, все было немного запущено, но все равно красиво. Лизе досталась комната на втором этаже с балконом, оформленная в пастельных тонах с огромной двуспальной кроватью и мягким ковром. Здесь хотелось жить, и я видел, что девушке комната понравилась. Ладно, отдыхай. «Вечером созвонимся. Поведу тебя гулять», – предупредил я ее. Девушка скорчила недовольную моську. «Что, и тут от тебя не избавишься?» – проворчала она. «Ладно, созвонимся». И захлопнула перед нами дверь. А мы с Маратом лишь пожали плечами и стали спускаться вниз. Друг не отпустил меня, пока не накормил и не узнал все новости. Я еще раз предупредил, чтобы не приставал к Лизе и пошел на выход. Да понял я, понял, что ты на нее виды имеешь. Но если она сама захочет, как я смогу отказать даме? Не смог не съязвить друг. Не захочет. Все, до вечера. Попрощался я и, наконец, поехал домой. Устрою сейчас сюрприз своим. Они же не знают, что я приехал. Лиза. Всю дорогу я проспала, поэтому приехала в Анапу, выспавшаяся и довольная. А вот Кирилл опять был не в духе, но я не стала обращать на него внимания. Хотелось быстрее расположиться и бежать на море. Он познакомил меня с другом и явно ждал моей реакции. А я что? Хотелось его немного позлить и сделать вид, что Марат мне понравился. Но актриса из меня паршивая. Так что не смогла сдержаться и скривилась, приблизившись. Потому что не переношу запах сигарет. Кирилл сразу успокоился, а я махнула на них рукой. Мальчишки такие, мальчишки. Даже если им уже не пятнадцать. Комната у меня была на втором этаже. И, открыв дверь, я обомлела. Это была просто мечта. Пурпурные занавески развивались, так как был открыт балкон. В комнате стояла большая двуспальная кровать, покрытая мягким белым пледом. Небольшая тумбочка стояла слева у кровати, плазменный телевизор и шкаф-купе. И все, больше ничего лишнего. Хотелось побыстрее выпроводить мужчин и проверить, такая же мягкая кровать, как кажется, или нет. Кирилл же обещал еще повести меня вечером гулять. Я возражать не стала. Хотелось, чтобы он был рядом. Хотя, конечно, я этого никогда не скажу, поэтому скривилась и сделала вид, что недовольна. Пусть не расслабляется. Потом закрыла за мужчинами дверь и пошла исследовать балкон. С него открывался прекрасный вид. И я поняла, что море где-то рядом, потому что видела его синюю гладь сквозь кроны деревьев. Оно манило и звало. «Так что кровати придется подождать до ночи». Разложив вещи, закрыла дверь и побежала искать море. На выходе столкнулась с хмурым хозяином. Я так спешила, что чуть его с ног не сбила. Ему даже пришлось меня придержать. От излишней близости я почувствовала головокружение и слегка покраснела. «Простите», – пролепетала я, пытаясь обойти его. «Прости», – поправил меня он. «Что? Это же я вас врезалась!» «Я говорю, прости, я не такой старый, что ты мне выкаешь?» «Простите, не привыкла говорить с незнакомыми на «ты».» «Мы можем это исправить», – начал мужчина, но, видя мою приподнятую бровь, подняла руки вверх, пропуская меня. «Шучу, шучу, а то твои глазки скоро меня испепелят. Тебе нужна помощь?» «Нет», – поспешно ответила я, потом вспомнила, что не знаю, где море, и спросила. «Хотя нужна. В какую сторону море?» Он улыбнулся, видимо, этот вопрос ему постоянно задавали. «Пойдем, я покажу». Проводив меня до калитки, он указал, в каком направлении мне идти, и вернулся в дом. А я надел наушники и, слушая музыку, шла и не могла надышаться. После города казалось, что воздух будто сахарная вата или кислородный коктейль, который я пробовала в горячем ключе. Что-то воздушное, но которое можно потрогать. Немного пройдя, я вышла на пустынную набережную. Летом здесь, скорее всего, не протолкнешься, и на каждом шагу стоят торговцы. А сейчас я наслаждалась тишиной и шумом волн. Собирался дождь, так что над синей гладью сгустились темные тучи, а море рокотало так, что казалось, как будто уже идет сильный ливень и грохочет гром. Солнце пыталось выглянуть из-за туч и окрашивало небо в ярко-золотистый цвет. Я спустилась вниз к пляжу и подошла к самой кромке. Белые барашки как будто игрались со мной, то набегая, то убегая, они лизали кончики моих сапог и как будто звали поиграть с ними. Я вдохнула полной грудью. Боже, как же это прекрасно! Каждый день видеть море, жить здесь, наслаждаться природой и спокойствием. Я представила, как буду здесь жить, если соглашусь на работу. Заведу, наконец, большую собаку, как всегда мечтала, и мы будем каждое утро и вечер гулять по пляжу. Потом представила, что уже с мая начнется заезд туристов, и они будут кишать везде. Я любила малолюдные пляжи, а скопления людей меня всегда только напрягали и пугали. А еще почему-то было грустно, что рядом не будет Кирилла. Начал накрапывать дождь, и я подумала, что снова свалиться с температурой не лучшая идея, поэтому натянула капюшон куртки и поспешила в сторону дома. По дороге увидела кафешку и решила зайти пообедать. Сделав заказ, достала телефон и увидела кучу пропущенных звонков с незнакомого номера и СМС со странным содержанием. «Ты обещала помочь». «Интересно, это еще кто активизировался?» Помня о своей глупой ошибке, решила не рубить с плеча, а позвонить и узнать, кто это. Трубку взяли со второго гудка, и я чуть не оглохла. «Ну, наконец-то! Сама обещала помочь, а теперь трубку не берешь! Ты где?» «В Анапе», — ответила на автопилоте, офигевая от наглости звонившего. «Кто это, интересно? Не припомню у себя таких знакомых». «Анапа? Далековато, конечно. Ну да ладно, успею, пока Масик не вернулся. Я приеду, позвоню». Услышав этот ее «Масик», я сразу поняла, что мне позвонила кошечка. Пожалела ее на свою голову. И что ей сейчас от меня понадобилось? Интересно. Ну, хочется ей, пусть приезжает. Не могу же я ей запретить ездить, куда хочется. Да и любопытство гложет. Что ей надо? Девушка положила трубку, а я принялась за обед, который мне как раз принесли. Смысл забивать себе голову? Приедет, посмотрим, что ей надо. Кирилл. Дом, милый дом, как же я скучал. Судя по звукам телевизора, дед был дома. Он всегда слушал телевизор очень громко, так что его бабуля постоянно ругала. С кухни доносились умопомрачительные запахи, и я сделал вывод, что ба опять что-то стряпает. Зайдя в кухню, подхватил ее на руки и начал кружить. «Вот же ненормальный!» – всплеснула руками бабуля, когда я ее поставил на пол. «Она как всегда была одета в домашнее платье и фартук» с неизменным седым пучком на голове. «Я так соскучился!» Опять обнял старушку и хотел поднять, но она хлопнула меня по руке. «Не отвлекай меня! Скоро все приготовлю и сядем есть. И расскажешь мне, что привело тебя посреди работы в наши края. И не надо рассказывать, что соскучился. Раньше приходилось самим к тебе ехать, ибо ты не мог бросить работу». «Иди пока, деда, отвлеки от телевизора, а то я скоро оглохну с ним на пару». «Хорошо, бабуль, как скажешь», – произнес я и пошел радовать деда. «Бабуля так легко не отстанет, придется все ей рассказывать. Но что все, я еще и сам не знал. Тут бы самому разобраться в своих чувствах. Я уже скучал по Лизе, хотя мы расстались всего полчаса назад. Хотелось позвонить девушке и узнать, как она...» но оставил глупые мысли и пошел радовать деда. «Нельзя быть надоедливым. Вечером все равно увидимся. Надеюсь, до вечера она никуда не вляпается».